Глава шестая. Дом родное обиталище. Виллим остановился перед входом и какое-то время оказался пребывал в неподвижности, словно колебался, входить или нет. Но это было вовсе не так. Хотя со стороны выглядело именно как колебание нерешительного человека. Непосвящённый человек не смог бы этого понять или почувствовать, но он Тот, кто провёл в этом доме всю свою юность, хорошо знал и понимал, к чему именно он сейчас прикасается. Парень, несмотря на свою молодость, прекрасно понимал, что сейчас ожидает его за порогом, и не спешил, давая возможность тому, что находилось за стенами дома, изучить себя в полной мере. Он уже не раз сюда приходил. Это происходило регулярно в течение всех последних лет. Уильям знал, что если он хочет жить и здравствовать так же, как и раньше, он должен приходить сюда не реже, чем раз в полгода. Он приходил, касался стены и ждал. Ждал, пока что-то незримо исследовало его всего, осматривало и, казалось, прикасалось к нему невидимыми пальцами. Несмотря на свою молодость, подмастерье понимал, к дому нельзя привлекать постороннее внимание. это хоть в какой-то степени гарантировало его дальнейшую сохранность. Городские власти и руководители гильдий уж слишком не любили и опасались его прежнего хозяина, и почувствой они что-то неладно, дом могли и с землёй сравнять. Но теперь теперь всё обстоит иначе. Он законный хозяин дома, и никакой чиновник из ратуши не может ему запретить переступить порог своего владения. но официальных лиц поблизости видно не было. У них хватало забот и без этого. А спаривать указ герцога? Про чиновников можно было сказать много нелицеприятного и весьма обоснованно. Имелись, знаете ли, причины для таких высказываний. Но вот в умении держать нос по ветру им точно нельзя было отказать. Не та, знаете ли, ситуация, когда можно попробовать проявить ненужные административные рвения в плане соблюдения каких-то формальностей. Властель порю бывал весьма резок в высказывании своего неудовольствия, особенно если это касалось исполнения его распоряжений. Так что всё ограничилось предоставлением официальной бумаги в ратушу. Никто и не подумал задавать новоиспечённому владельцу дома какие-то вопросы. Есть документ, вот стоит лицо. его предоставившее и достаточно. Вильям подошёл к двери и приложил ладонь к чуть более тёмному прямоугольнику на её поверхности. Он делал это уже не раз, но это было так давно. Однако против всяких ожиданий ничего особенного на этот раз не случилось. Что-то щёлкнуло, и дверь приотворилась. Механизм опознал своего. Опустив на пол в прихожей мешок с немудрящими пожитками, Парин достал из шкафа клещи и топор. Он прекрасно помнил, где и что должно в этом доме лежать. Обойдя вокруг строения, бывший подмастерье отодрал сокан деревянные щиты, которые уже давно рассохлись и еле держались на проржавевших гвоздях. Доски же с двери отпали вообще сразу же, стоило только коснуться их руками. Казалось, дом сам отторгал всё чужеродное. Закончив со всем этим делом, парень вернулся в прихожую, убрал инструменты на место и отворил дверь в когда-то свою комнату. В ту самую, в которой он прожил долгих десять лет и жил бы дальше, если бы не смерть хозяина дома. Увы, она резко и жестоко изменила очень многое. Здесь ничего не изменилось, даже пыли на полу не было, а ведь дом стоял пустым восемь лет. Впрочем, Виллима это ничуть не удивило. Он давно привык к такому положению вещей. Более того, ему в своё время пришлось учиться убирать комнату, где жили все подмастерья, и выслушивать обидные насмешки старших. Мол, надо же, он и этого толком делать не умеет. Да, он не умел простых, казалось бы, вещей. Зато умел очень много из того, к чему другие ещё и не решились бы даже прикоснуться. Любой, даже самый сложный механизм, не был для него чем-то непонятным и загадочным. Стоило лишь положить руки на него, почувствовать, и он мог безошибочно назвать причину поломки. И это было ещё одним фактором, который немало раздражал окружающих, тоже мне. Нашёлся, видите ли, знаток. Без году неделя в подмастерьях, а туда же. Дождись, пока сам мастер соизволит обратить внимание на эту вещь. С почтением выслушай всё то, что он скажет. Подай, принеси, пошёл вон. Терпи, ибо ты никто, обычный подмастерье. Застроптивый характер он бывал бит и не единожды. Увы, учение состояло ещё и в этом: а ещё сбегать на рынок за покупками, дотащить перебравшего в гостях пива хозяина домой и многое другое. Но всё это в прошлом. Теперь он полноправный мастер, и это подтверждается именным указом герцога. И все эти завистники. Остановившись перед своей кроватью, он какое-то время не двигался, смотрел, вспоминал. Себя самого он впервые начал осознавать именно тут. Какие-то обрывки видений, разумеется, в памяти остались, но он давно уже бросил попытки выяснить Кем были для него эти самые люди? Какой-то худой, измождённый мужчина, постоянно плачущая женщина. Кто они такие? Неважно. Теперь, особенно теперь, это не имеет никакого значения. Вильям наклонился и повернул неприметный рычажок под кроватью. Щёлкнуло, всё сооружение вздрогнуло и начало вытягиваться. Сбросив башмаки и куртку, он снял рубашку. И в таком виде лёг на кровать. Сначала ему было неудобно, ведь ложе рассчитывалось на десятилетнего мальчишку, но механизм работал, кровать понемногу удлинялась, и вскоре он мог устроиться уже с большим комфортом. Всё. Теперь совсем хорошо. Поворот нового рычага, кровать перестала вытягиваться в длину. Зато ожили механизмы, которые стояли вокруг неё. Длинный коленчатый рычаг коснулся груди парня. Уильям терпеливо ждал. Рычаг вернулся назад, что-то защёлкнуло, и на противополоде, над лежащим человеком, нависло некое странное сооружение, чем-то напоминающее большую перевёрнутую миску. Она опустилась человеку на грудь. Защёлкли и ожили прочие устройства, доселе молчавшие. Дом пробуждался. У него теперь имелась цель. Утром следующего дня он сидел у стола бывшего хозяина дома. Сколько раз он ранее видел его на этом месте. Мастер иногда отвлекался на мальчика и каждый раз находил ему что-то вкусное. Именно поэтому Вилиму так нравилось заглядывать в эту комнату, но ещё ни разу он не сидел на его месте и не прикасался руками к столу. Это было строжайше запрещено. Ты должен запомнить, малыш, всплыли в памяти слова мастера. Когда и если ты сядешь в это кресло на права хозяина дома, ты должен будешь сделать следующее. Не все слова запомнились парню, кое-что за 8 лет и позабылось, но порядок действий, он вызубрил наизусть. И пусть смысл многих из них и ускользнул от него. Никаких сомнений в том, что он должен сделать, не имелось. Правая рука, чуть дрогнув, легла на стол, на то место, которое было отполировано бесчисленными прикосновениями прежнего хозяина. Левая, уже совершенно бестрепетно, опустилась на подлокотник кресла. Он чуть вздрогнул, когда подлокотник бесшумно раскрылся, и металлические обручи сомкнулись на его руке. срочно фиксируя её и не давая возможности теперь что-либо поменять. поздно. Он уже выбрал свой путь, и возврата назад больше не может быть. С тихим шорохом сдвинулась часть стола. В открывшемся проёме блеснули части какого-то механизма. Закусив губу, он протянул руку вперёд, и острая боль пронзила всё его существо. Терпи. Из прокушенной губы скатилась струйка крови. Он молчал, не двигался, понимая, что каждое неверное движение может стоить ему жизни. И внезапно всё закончилось. Спрятались в подлокотник кресла сверкающие металлические обручи, разжавшись и опустив его руку. Ушла боль. Поднеся к глазам кисть правой руки, Вильям внимательно её рассматривал. Внешне вроде бы ничего не изменилось. Те же пальцы, те же ногти, слегка отливающие теперь синевой. Движение руки над крышкой стола и со щелчком выдвинулся потайной ящик, а в нём лишь пачка листов бумаги, исписанная мелким чётким почерком. Он положил её перед собою. Сходил в прихожую и взял из вещмешка флягу с водой. Очень хотелось пить. Сел поудобнее, и взял в руки первый лист. Запись первая. Почему они пришли ко мне? Ведь в городе есть талантливые лекари, и это их хлеб. А у них попросту нет столько денег. Но ведь и я не слишком уж богат. Мои сокровища нельзя оценить в золоте и серебре. Он плох. Очень. Видимо, уже уродился слабым. Понимаю лекарей. Тут ни за какие деньги ничего уже не сделать. Жаль мальчонку, но, скорее всего, он умрёт. «Не переношу женских слёз. Я же не бог. Что тут можно сделать?» Запись вторая. Они снова пришли. Мать сидела под дверью и ничего уже не просила, только тихо плакала. Сходил к лекарю, который осматривал мальчонку. Сказал парень не жилец, ему осталось совсем немного. Сердце изначально не работает так, как нужно, Ему попросту не хватает ничего: воздуха, сил и всего прочего. Запись шестая. Зачем это мне нужно? Я никогда не стану лекарем, а мои изобретения слишком уж невероятны, чтобы кто-то в них попросту поверил, не говоря уже обо всём прочем. Запись восьмая. Я сказал отцу, что ничего не могу ему обещать. Более того, если мальчишка выздоровеет, Они никогда и ничего не смогут об этом никому рассказать, иначе всех нас обвинят в колдовстве, и мать плачет. По-моему, я вообще никогда не видел её какой-то иной, только рыдающий. Парень опустил бумаги на стол. Некоторые записи явно не доставало. Почему? По-видимому, мастер решил изъять то, что касалось каких-то иных вопросов и тем. Отчего он поступил именно так? Шёл ли, что данная тема будет более важной и интересной тому, кто прочтёт эти бумаги? Но ведь прочитать их мог только тот человек, которому подробно была разъяснена процедура доступа к тайнику, и никто иной. "Запомни, мой мальчик", всплыли в памяти слова старого хозяина дома. "Лишь один человек сможет получить доступ ко всем секретам этого дома, тот, кто рискнёт" и пройдёт процедуру привязки к нему. Это может сделать лишь один человек и лишь один раз. Прерывать её нельзя, умрёшь. Взялся за подлокотники этого кресла, не останавливайся. Мастер плохо тогда выглядел. Какой-то скрытый недуг подтачивал его здоровье. Он часто прерывал разговор, чтобы откашляться. После этого на платке оставались кровавые следы. И ещё. У дома может быть лишь один владелец, и только после его смерти можно рискнуть и стать новым хозяином. Тот, кто попробует провести эту процедуру при ещё живом владельце, умрёт на месте. Зачем ему было нужно, чтобы я прочёл именно это? Только сейчас он мог сформулировать вопрос, который уже давно вертелся у него в голове. Зачем-то же это было ему нужно. Запись 11. -я. Мальчишка выжил. Он перенёс операцию. Не так легко, как хотелось бы, но он остался жив. Но вот его память. Он многое позабыл. Запись 14. -я. Он всё быстро схватывает, прямо на лету, да. Из парня выйдет толк, я уверен. Любой механизм ему послушен, а решения, которые он принимает, иногда ставят в тупик даже и меня. А логика его поступков, она вообще не похожа ни на что. Порою я его побаиваюсь, кого я создал. Запись 17. -я. Ворота сломались, мальчишка полез туда со своим любопытством. Как он ещё выжил-то? Тут из здорового мужика могло размазать тонким слоем по стене, но механизм парня не убил. Почему? Машинам не свойственна жалость. А мне теперь всё это чинить. Запись двадцать первая. Вильбраут остался крайне недоволен нашим разговором. Я ясно дал ему понять, что участие в политических интригах меня не интересует. Этот ли герцог другой? Да хоть кто угодно вообще. Меня-то это как затрагивает. Я в любой момент могу уйти туда, куда никому из них не будет хода никогда и ни при каких условиях. Но главе гильдии явно не понравился мой независимый тон. Правдо традиционный бокал вина на прощание он всё-таки предложил. Помнит, традиции. Запись 24. Мне явно не следовало тогда пить с главой гильдии. Но кто мог этого ожидать? Лекарь разводит руками. Надо всё разъяснить Вилиму. Но ему всего 10 лет, и он не может по закону мне наследовать. Он же не член семьи. А рассказать правду Это верный путь на костёр нам обоим. Что делать? Запись, 25-я. Я закончил настройку механизмов. Теперь они будут ему помогать достаточно долго. Парень понял, когда и куда он должен теперь приходить. Надеюсь, он и сам вскоре сможет связать улучшение собственного самочувствия с визитом сюда. А за некоторое количество золота гильдия воров обещает присматривать за домом в течение 15 лет. Очень хочется, чтобы мальчишка вошёл сюда хозяином до истечения этого срока. Механизмы дома попросту не выдержат столь долгого отсутствия того, кто должен координировать и направлять их работу. Текст закончился. Дальше шли только рисунки. Для непосвящённого человека они не сказали бы ничего, но Виллим много понял почти сразу. Понял и замер у стола. Он почти никогда не пил Пиво на него практически не воздействовало, тем более что и не нравилось ему чисто по вкусовым ощущениям. Вино, да, влияло на него, но тоже каким-то особенным образом. Он становился замкнутым и немногословным, подолгу мог сидеть в одиночестве, не произнося ни единого слова, и поэтому не являлся не то что душой, но даже и сколько-нибудь ценным членом компании на дружеских посиделках. Но в этот день... Невоявленный мастер выпил много, даже слишком. Не замечая шума вокруг, не слыша хохота и песен, Вильям молча сидел в углу таверны, время от времени прихлёбывая вино из глиняной кружки. Вкуса практически не ощущалось, что справедливости ради можно было сказать и в отношении многих продуктов, но только сегодня наконец этому нашлось объяснение. Что ты сидишь бука Опустилась напротив него на лавку молодая девушка. Пришёл сюда уже давно, но даже поесть ничего не заказываешь. Он оторвал взгляд от кружки на столе. Не хочу есть, вот и не заказываю. Но пьёшь уже третью кружку. Могу угостить? пожал плечами парень. Мне не жалко. Уговаривать не пришлось. Гостья тотчас же налила себе в кружку вина из кувшина. Да ты заказал самое лучшее вино. Стало быть, можешь себе позволить. Отчего же я тебя тут раньше не видела? Работа всегда, Вильям развёл руками. Как и видишь, не всегда. Есть деньги на вино, стало быть, найдутся и на веселье, так? В смысле, не понял парень. Ты так и собираешься сидеть один? А что изменится, если рядом со мной будет сидеть ещё кто-нибудь? Я не очень-то приятный собеседник, как ты могла, наверное, уже заметить. Девушка фыркнула. Но «Ну, прямо как механическая игрушка на часовой башне. Издалечь человек, как и все, руками машет, кланяется, а вблизи? Что ты знаешь про эту башню? Невесело усмехнулся молодой мастер. Можно подумать, ты знаешь. Знаю. Я чинил эти часы последние несколько дней. И фигурки эти Они не настолько уж и похожи на людей, только издали. Да, они могут поклониться, поднять руку, но и только. В них нет главного сердца. Собеседница со изумлением воззрилась на парня. Врёшь. Можешь не верить, мне всё равно. Девушка совсем по-другому на него взглянула. На этот раз её взгляд выражал не поддельный интерес к сидящему напротив человеку. Ты говоришь сердце, но живое сердце не может жить в механической игрушке. Живое может быть, а вот механическое в человеке может и даже долго. Сказки. Внезапно он протянул руку и накрыл ею её тонкие пальцы, потянул и положил раскрытую ладонь себе на грудь. Что ты чувствуешь? А, ничего. В том-то и дело. он поднялся и оставив на столе недопитый кувшин с вином, быстро вышел на улицу. А через 2 дня повозка с Виллемом покинула город. Герцогу требовался срочный ремонт механизма опускания моста в одном из его замков, и молодой мастер, разумеется, не мог ему в этом отказать.